Глава вторая. Взявшись за дверную ручку, Уинстон обратил внимание на раскрытые страницы дневника на столе. Долой большого брата повторялось на них столько раз и такими крупными буквами, что можно было разглядеть надписи через всю комнату. Немыслимая глупость. Несмотря на панику, он понял, что не хочет пачкать кремовую бумагу, захлопывая тетрадь, прежде чем просохнуть чернила. Уинстон вздохнул и открыл дверь. Облегчение теплой волной прокатилось по всему телу. За дверью стояла потрепанного вида женщина, невзрачная, с жидкими, всклокоченными волосами и морщинистым лицом. — Ох, товарищ! — затянула она тоскливым голосом. — Я услыхала, вы вроде дома. Вы бы не зашли к нам посмотреть раковину на кухне. Она засорилась и... Это была миссис Парсонс, жена соседа по этажу. Партия почему-то не одобряла слово «миссис». Полагалось ко всем обращаться «товарищ». Но некоторых женщин называть иначе язык не поворачивался. Женщина лет тридцати, но на вид гораздо старше. Казалось, в ее морщинах на лице залегла пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Слесарная самодеятельность стала едва ли не ежедневной морокой. Старый жилкомплекс «Победа» возвели годах в тридцатых, и весь он уже разваливался. С потолка и стен постоянно сыпалась штукатурка, трубы лопались при каждом крепком морозе, крыша текла всякий раз, как выпадал снег, а отопление обычно работало на половинном давлении, если его не отключали совсем из соображений экономии. «Если ты не мог починить чего-то сам...» то приходилось ждать распоряжений неуловимых комитетов, которые даже с ремонтом оконной рамы могли тянуть по два года. — Я ведь только потому, что Том не дома, — пробормотала миссис Парсонс. Квартира Парсонсов была больше, чем у Уинстона, и убожество ее выражалось иначе. Все вещи имели потрепанный побитый вид, как будто здесь только что побывал крупный злобный зверь. По всему полу валялись спортивные принадлежности — хоккейные клюшки, боксерские перчатки, лопнувший футбольный мяч, вывернутые наизнанку потные шорты, а на столе громоздилась грязная посуда и замызганные школьные тетради. На стенах алели знамена молодежной лиги и лиги разведчиков, и висел полноразмерный плакат «Большого брата». Пахло здесь, как и во всем доме, вареной капустой, но привычный запах оттеняла острая вонь едкого пота, которую оставил после себя кто-то, отсутствующий в данный момент. Такие подробности по неизвестной причине становились понятны с первого вдоха. В соседней комнате кто-то трещал клочком туалетной бумаги по зубьям расчески, неумело подыгрывая военной музыке, продолжавшей звучать с телеэкрана. «Это дети», — сказала миссис Парсонс, бросив тревожный взгляд на дверь. «Они сегодня не гуляли, и, конечно, у нее была привычка обрывать предложение на середине». Раковина на кухне почти до краев заполнилась грязной зеленоватой водой, смердевшей хуже капусты. Уинстон опустился на колени и осмотрел угловую муфту на сливной трубе. Он терпеть не мог работать руками, терпеть не мог нагибаться». и всегда от этого кашлял. Миссис Парсонс стояла рядом с беспомощным видом. «Был бы дом о том, он бы вмиг прочистил», — сказала она. «Он любит такими делами заниматься, мастер, на все руки». Парсонс, как и Уинстон, работал в Министерстве правды. Это был полный, но неугомонный, малый, тупой до невозможности сгусток критинского энтузиазма. Один из тех беспрекословных преданных трудяг, на которых партия опиралась надежнее, чем на мысли полицию. Только в 35 он с неохотой оставил ряды молодежной лиги, а до этого умудрился пробыть в разведчиках на год дольше положенного. В министерстве он занимал какую-то незначительную должность, для которой не требовалось особого ума, зато стал ведущей фигурой в спортивном комитете и в целом ряде других структур для организации турпоходов, стихийных демонстраций, кампаний по экономии и прочих добровольных начинаний». Попыхивая трубкой, он не без гордости сообщал товарищам, что вот уже четыре года, как он не пропустил ни одного вечера в центре досуга. Его всегда сопровождал одуряющий запах пота, являясь невольным знаком усердной жизнедеятельности и еще долго витая в помещении даже после ухода Парсонса. — У вас есть гаечный ключ? — спросил Уинстон, тронув гайку на муфте. — Гаечный. — сказала миссис Парсонс, обмикая на глазах. — Я даже не знаю. Может, дети? — раздался топот. Очередная трель расчески, и в комнату вкатились дети. Миссис Парсонс принесла гаечный ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением извлек из трубы клок волос. Он как мог отмыл пальцы под холодной водой и вернулся в другую комнату. — Руки вверх! — рявкнул свирепый голос. Из-за стола вынырнул симпатичный крепыш лет девяти, наставляя на него игрушечный автоматический пистолет, а его сестренка, младше года на два, направила на Уинстона деревяшку. Оба были одеты в форму разведчиков — синие шорты, серые рубашки, красные галстуки. Уинстон с беспокойством поднял руки над головой. Мальчик держался так злобно, что это не было похоже на игру. — Ты предатель! — завопил он. «Мыслифенон! Ты евразийский шпион! Я тебя застрелю и Я тебя отправлю в сталины, в шахты!» И они оба принялись скакать вокруг на вереща. «Предатель! Мыслифенон!» Девочка повторяла каждое движение за братом. Это немного пугало, как вознять тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. В глазах мальчика виднелась какая-то свирепая расчетливость, почти неодолимое желание ударить Уинстона и понимание того, что очень скоро это будет ему по силам. Уинстон подумал, как ему повезло, что у мальчика не настоящий пистолет. Взгляд миссис Парсонс нервозно перебегал между гостями и детьми. В гостиной было светлее, и он с интересом отметил, что в морщинах на ее лице действительно засела пыль. — Они что-то расшумелись, — сказала она. — Не понравилось, что их не возьмут на повешение. Вот почему. Мне с ними некогда, о том, к тому времени еще не вернется с работы. — Почему нам нельзя посмотреть, как вешают? — возмущенно завопил мальчик. — Хочу смотреть, как вешают! Хочу смотреть, как вешают! — заголосила девочка, продолжая скакать. Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в парке будут публично вешать евразийских военных преступников. Такое зрелищное мероприятие устраивали примерно раз в месяц. Дети вечно просились со взрослыми. Он вышел от миссис Парсонс и направился к себе, но не прошел по коридору и шести шагов, как что-то больно ужалило его сзади в шею, словно воткнули обрывок раскаленной проволоки. Уинстон резко обернулся и увидел, как миссис Парсонс затаскивает в дверь сына, прячущего в карман рогатку. «Каутштейн!» — заорал мальчик, исчезая за дверью. Больше всего Уинстона изумило выражение беспомощного страха на сером лице матери. Вернувшись к себе, он быстро прошел мимо телеэкрана и снова сел за стол, потирая шею. Музыка уже не играла. Теперь отрывистый военный голос, кровожадно смакуя подробности, зачитывал описание вооружений новой плавучей крепости, только что вставшей на якорь между Исландией и Фарерскими островами. Уинстон подумал, что с такими детьми эта несчастная женщина живет в постоянном страхе. Еще год-другой, и они начнут следить за ней днем и ночью, норовя уличить хоть в чем-нибудь. Теперь почти все дети ужасны. Хуже всего, что с помощью таких организаций, как разведчики, их методично превращают в необузданных маленьких дикарей. Но у них не возникает желания бунтовать против партийной дисциплины. Напротив, они обожают партию. И все, что с ней связано — песни, парады, знамена, походы, муштра с учебными винтовками, громкие лозунги, восхваление большого брата — Все это им представляется захватывающей игрой. Их натравливают на чужаков, на врагов режима, на иностранцев, предателей, вредителей, мысли филонов. Для людей старше тридцати стало в порядке вещей бояться собственных детей. И не без причины, ведь почти каждую неделю «Таймс» публикует заметки, как очередной мелкий ябедник, маленький герой, как их обычно называют, Грел дома уши и донес на родителей в мысли полицию, услышав подозрительные высказывания. Боль в шее уже утихла. Уинстон взял ручку со смешанными чувствами, не зная, стоит ли занести в дневник что-то еще. Ему на ум вдруг снова пришел О'Брайен. Несколько лет назад, сколько же именно, лет семь, пожилой, Уинстону приснилось, что он идет по комнате в кромешной тьме. И кто-то, сидевший чуть в стороне, говорит ему, «Мы встретимся там, где нет темноты». Это было сказано совсем тихо, почти между делом. Замечание, а не приказ. Уинстон пошел дальше, не остановившись. Как ни странно, во сне он не придал значения этим словам. Только со временем постепенно они стали обретать смысл. Он не мог теперь припомнить, увидел ли этот сон до или после знакомства с О'Брайеном. Как не мог припомнить и когда он впервые решил, что слышал во сне именно его голос. Так или иначе, голос он этот опознал. В темноте к нему обращался Обрайен. Уинстон никак не мог уяснить. Даже после утреннего обмена взглядами друг или враг ему, Обрайен, хотя это как будто было не так уж и важно, между ними промелькнуло понимание, значившее больше, чем взаимное расположение или заговорщицкий дух. Мы встретимся там, где нет темноты, так он сказал. Уинстон не понимал, что это значит, знал только, что слова из сна так или иначе, сбудутся. Голос с телеэкрана прервался. В душном воздухе комнаты раздался звук фанфар, чистый и прекрасный. Голос проговорил со скрежетом Внимание, прошу внимания, только что поступила сводка молния с Малабарского фронта. «Наши войска в Южной Индии одержали блестящую победу. Я уполномочен заявить, что настоящее событие вполне может приблизить завершение войны в обозримом будущем. Передаю сводку новостей». Уинстон подумал, что надо ждать плохих известий. И действительно, за кровавым описанием разгрома евразийской армии с колоссальными цифрами убитых и взятых в плен последовало объявление, что со следующей недели норма шоколадного рациона сокращается с 30 граммов до 20. Уинстон снова рыгнул. Джин почти выветрился, оставляя после себя чувство подавленности. Телеэкран разразился песней «Во славу твою, океане!» то ли в честь победы, то ли чтобы отвлечь людей от сокращения шоколадного пайка. Полагалось встать по стойке смирно, но Уинстон находился вне зоны видимости телеэкрана. «Во славу твою, океания» сменилась легкой музыкой. Уинстон подошел к окну, держась спиной к телеэкрану. День был все такой же холодный и ясный. Где-то вдалеке с глухим, раскатистым грохотом взорвалась ракета. На Лондон их сбрасывали от двадцати до тридцати в неделю. На улице ветер продолжал трепать оторванный угол плаката, то открывая, то скрывая слово Ангсоц. «Ангсотц» — священные устои «Ангсотца». Новояз, двоемыслие, пластичность прошлого. Уинстон почувствовал себя так, будто бредет по морскому дну через лес водорослей, затерявшись в монструозном мире, где и сам он монстр. Он был один. «Прошлое мертво, будущее невообразимо. Как он мог быть уверен, что на его стороне хоть одно человеческое существо из ныне живущих? И разве можно знать, что владычество партии не будет вечным?» Вместо ответа он прочитал три лозунга на белом фасаде Министерства правды. «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — это сила». Уинстон достал из кармана монетку в двадцать пять центов. На ней значились те же три лозунга, набранные аккуратно мелким шрифтом, а на оборотной стороне лицо большого брата. Даже с монеты за тобой наблюдали эти глаза. Они были везде на монетах, марках, книжных обложках, на знаменах и плакатах, на сигаретных пачках ты всегда чувствовал на себе взгляд и слышал вкрадчивый голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, дома и на улице, в ванной и в постели никуда от этого не деться. Не оставалось ничего своего, кроме нескольких кубических сантиметров внутри черепной коробки. Солнце ушло, и мириады окон Министерства правды перестали отражать его свет, потемнев, как бойницы крепости. Сердце Уинстона сжалось при виде исполинской пирамиды. Она слишком прочна. Ее не взять штурмом. И тысяча ракет не сможет сравнять ее с землей. Он снова задумался, ради кого пишет дневник? Ради будущего? Ради прошлого? Ради века? Может, лишь воображаемого? Перед ним же маячила не смерть, но бесследное уничтожение. Дневник превратится в пепел, а сам он просто испарится. Его слова прочтет только мысли полиция, прежде чем стереть их с лица земли и из истории. Как можно обращаться к будущему, когда от тебя не останется никакого следа в этом мире, даже анонимных слов, нацарапанных на клочке бумаги?» Телеэкран пробил четырнадцать часов. До выхода десять минут. Он должен вернуться на работу к четырнадцати тридцати. Бой часов, как ни странно, вернул ему присутствие духа. Уинстон был одиноким призраком, изрекавшим правду, которую никто никогда не услышит. Но пока он ее изрекает, связь времен таинственным образом продолжается. Ты несешь в себе человеческое начало не тогда, когда тебя слушают, а когда ты сохраняешь ясное сознание. Он вернулся к столу, обмакнул перо в чернила и написал. «Будущему или прошлому? Времени, когда мысль свободна, когда люди отличаются друг от друга и не живут в одиночку. Времени, когда существует правда и что сделано, то сделано». Из века одинаковых, из века одиночек, из века большого брата, из века двоемыслия, приветствую тебя. Он подумал, что уже мертв. Ему показалось, что только сейчас, когда он обрел способность формулировать мысли, он пересек черту. Последствия любого действия заключены в самом этом действии. Он написал, мысли Филония не влечет за собой смерть, мысли Филония есть смерть. Теперь, когда он признал в себе мертвеца, стало важным оставаться в живых как можно дольше. Два пальца правой руки запачкались чернилами. Как раз такая деталь и может выдать. Какой-нибудь востроносый ревнитель в министерстве, скорее всего, женщина, хотя бы та маленькая и рыжеватая, или темноволосая из художественного отдела, Мог задуматься, почему Уинстон писал в обеденный перерыв, почему писал старомодной ручкой, что он писал, и обмолвится об этом в нужном месте. Уинстон пошел в ванную и тщательно отмыл чернила зернистым бурым мылом, которое терло кожу, как наждачная бумага, и потому хорошо подходило для такой задачи. Дневник он убрал в ящик. Пытаться как-то спрятать его было бессмысленно. но он мог хотя бы принять меры, чтобы заметить, если тетрадь обнаружат. Волос на краю страницы был бы слишком очевиден. Он подобрал кончиком пальца едва заметную белесую пылинку и поместил на угол обложки, где она будет покоиться, пока дневник кто-нибудь не возьмет в руки.